Глава восьмая Семейная усадьба на берегу Малой Невки — это предел моих мечтаний, до которого я, до этого даже и додумываться, был не в состоянии. Перед домом раскинулся большой парк, прямо к дому подходил рукав от реки, то ли старица то ли специально вырытый канал. Но сейчас это происхождение не имеет большого значения. Это просто очень красиво и эффектно. Я поневоле залюбовался, желтеющими деревьями, садовыми дорожками, аккуратно стриженным кустарником. Перед тем, как войти в желанный дом, решил немного пройти прогуляться. Идиллию немного нарушал пакет с новым пальто в руке. Лучше бы там был свежий батон, чтобы было чем уточек покормить. Да, слышал, что хлебом их кормить нельзя, но, несмотря на то, Что все их так кормят, уток от этого в городских водоемах что-то не убавлялось, а наоборот. Выяснилось, что не зря я решил пройтись. Вдалеке, возле одной из скамеек, заметил девушку с пышной копной каштановых волос перед Мольбертом. Какая прелесть! Моя сестричка еще и пейзажи рисует. Я подошел потихоньку, чтобы исподволь понаблюдать за процессом. Сам всегда мечтал вот так выпереться в красивое место и, наплевав на время и житейскую суету, мазок за мазком, кистью и мастихином наносить осеннее настроение на грунтованный холст или просто кусок картона. Меня выдала громко хрустнувшая каменная крошка, попавшая под подошву. Катя резко обернулась. — Ой, братишка, привет! Она бросила палитру и кисти на мольберт и бросилась на меня с объятиями. Потом чуть отпрянул и внимательно осмотрела. Лицо быстро стало серьезным. — Выглядишь отлично, а как самочувствие? — Ты хоть что-то вспомнил? — Да, есть немного, — улыбнулся я. — Вот твоего белого медвежонка узнаю, даже если придется выбирать из десяти. — Уже неплохо, — снова заулыбалась она. — Ну ничего, я тебе живо все напомню. Поможешь мне тогда? Я уже собиралась заканчивать на сегодня. — Ой, а что у тебя в пакете? — Наши любимые рогалики из Курагой, я надеюсь, к сожалению, нет, чисто случайно купил себе новое пальто, хмыкнул я. Ты купил себе пальто? По взгляду из-под лоби было понятно, что она явно ожидала, что я шучу. Я же говорю, чисто случайно. Неважно, это уже прорыв, сказала она, заглядывая в пакет и запуская туда руку, проверив предварительно, что на ней нет краски. Раньше тебя в магазин за новыми вещами надо было силком тянуть. Как влезешь в одно, так и ходишь, пока не сносишь совсем. — По содержимому моего шкафа в рабочем кабинете такого не скажешь, — возразил я, а сам подумал, как много общего в итоге у меня с бывшим Сашей. Я тоже найду любимую вещь и не снимаю до последнего. Теперь придется меняться. В статусе сына графа, да еще и лекаря, работающего в его клинике, я должен соответствовать образу. «Конечно, не скажешь. А все благодаря кому?» Катя вопросительно посмотрела на меня, ожидая ответа. «Благодаря тебе!» Кивнул я и ласково потрепал ее пышную прическу. «Вот именно! Я могу перечистить все, что там находится и в каком порядке висит, если ты только специально сегодня не менял местами!» «Заняться мне больше нечем!» — фрыкнул я. «А кто тебя знает?» — хихикнула она. «Ну давай, показывай пальто, завтра менять пойдем!» Когда я снял свое пальто и надел новое, Катя... Так выкатила глаза, что я начал за нее переживать. «Что-то не так?» — спросил я. «Наверное, все-таки не угадал, покрою или цветовая гамма не в моде. Хотя я сегодня встречал что-то подобное на Невском проспекте». «Ты впервые в жизни сам купил пальто, да такое, что мне сказать даже нечего!» — радостно воскликнула сестренка. «Кроме как... Вот это да! Это офигительное пальто!» «Ну, слава богу, а я переживала, что тебе не понравится». Подхватил я тему, словно ничего не произошло и не было амнезии. Мы еще немного пообсуждали моду. Кривую ножку Мольберта, наглых уток. И это было прекрасно. Я уже начинал реально чувствовать себя как дома. Эмоции говорили мне, что так и есть. Внутреннее ощущение возвращения домой, в родные пенаты. Осталось только вспомнить, как в эти пенаты войти. Но тут оказалось несложно. Катя бежала впереди... Продолжая мне рассказывать всякие бесполезные новости, а я с упоением слушал и шел за ней со сложенным Альбертом и пакетом в руках, стараясь не отставать. Ноги обтереть не забудьте, господа хорошие, а то ишь распалились, недовольно пробурчала невысокая пожилая женщина с седым пучком на голове, и в переднике служанки, встречавшей нас на входе. Полы только помыла. «Так и сделаем, Маргарита, не ругайся», — парировал я, сам не заметив уже, как вспомнил о ней много мелких деталей, в частности, сварливый характер и патологическую любовь к чистоте. Другие господа такую прислугу давно бы выгнали за неуважение и несоблюдение субординации и правил этикета, но Маргарите это не грозило. Она была прислугой в семье Склифосовских, еще когда мой отец без пустышки досыпать не хотел. То есть с ее юного возраста... А еще она отличалась высокой трудоспособностью и чуть ли не патологической дотошностью при выполнении самых разных работ по дому. Если я не ошибаюсь, она владеет какой-то бытовой магией, которая помогает в этих вещах. Я весело посмотрел в ее серьезные, выглядывающие из под сдвинутых бровей глаза, тщательно вытер подошвы туфлей, оброшенную ей на пол тряпку, и только потом прошел дальше. И начал снимать пальто, которое тут же подхватило Маргарита и повесило в шкаф. Так же быстро разоблачили и Катю. Мольберт быстро занял свое место на полке большого устроенного шкафа, а новое пальто быстро перекочевало из пакета на вешалку. Все произошло так быстро и красиво, что хотелось аплодировать. Жаль, не снял это на видео, чтобы посмотреть потом в замедленном режиме. Я почти уверен, что смог бы разглядеть движение флюидов бытовой магии. и Видел такое в кино. «Руки мойте, идите в столовую, давно обедать пора, они все ходят и ходят непонятно где». Также и недовольно пробручала Маргарита, а мне от этого стало еще приятнее и уютнее. Теперь сложилось полное ощущение присутствия дома. «Хоть отогрейтесь, отучляетесь там по этим ветрам, даже шарф не надеваете, здоровье не бережете совсем. И как вы собираетесь до старости дожить?» Катя удрученно покачала головой, демонстративно повесила руки плетьми, сгорбилась, наклонила голову и пошла следом за служанкой. Я еле сдержался, чтобы не заржать над этой клоунадой. Потом, чуть подумала, заржала, вызвав недовольный взгляд через плечо со стороны Маргариты. Бабка горестно вздохнула, словно только что похоронила любимого кота, и уверенно засеменила дальше. Настя, наша кухарка, девка молодая да бойкая, уже начинала накрывать на стол. Небольшая полнота нисколько не портила вполне симпатичной внешности и ни в коем разе не мешала носиться с тарелками в руках, как заведенная. На беспрестанное ворчание Маргарита она уже научилась не обращать внимания, просто уверенно делала свое дело. На столе появилась расписанная подгжель фарфоровая супница, из которой она разлила по тарелкам густой ароматный борщ. На столе уже стояло блюдо, С горкой свежеиспеченных помпушек с чесноком. Самая лучшая еда на обед. Обожаю борщ. Да еще когда он такой густой, что воткнутая в кастрюле поварежка не падает, а медленно склоняется к бортику. И кусочки говядины настолько хорошо проварены, что рассыпаются и тают во рту. На второе была свиная бивная и жареная до хрустящей корочки картошечка с грибочками. Вообще самое то. «Ну что, братец?» — спросила довольная и сытая Катя, промакивая губы белой салфеткой. «Пойдем погуляем по набережной?» «Какое гулять?» — тут же вмешалась, словно выросшая из-под земли Маргарита. Я даже не понял, когда она появилась. Выходила ведь из столовой. «Вон перед камином посидите, ножки погрейте, до да чаю с бараночками, а то только борщом согрелись и опять под ветра студенные собрались!» «Эй, прекрати, ну не холодно ж на улице!» — взмолилась Катя, сделав скорбное личико. — И ветра почти нет. — Чаю попьете, идите на все четыре стороны, мерзнете! — недовольно буркнула старуха. — Пантелеймон камин уже растопил. Настя чай, выпечку принесла. — Шуруйте, я вам сейчас пледики принесу, ножки накроете. Как только нет камин согреются. — Спасибо, Маргарита, ваша забота о нас бесценна. Торжественно и серьезным видом провозгласил я, на что получил от нее охреневший взгляд. Она хотела что-то сказать, но сжала губы и скрылась в неизвестном направлении. Вот и ладненько, зато бурчание прекратилось. В каминном зале хозяйничал Пантелеймон, наш слуга. Судя по выправке бывший военной, он все делал грациозными, четко выверенными движениями, в то же время сохраняя при этом идеальную осанку, словно лом проглотил. Седые волосы аккуратно уложены, похоже, что с применением бриолина. Аккуратно стриженные бакенбарды были единственной растительностью на лице, остальное гладко выбрито. От старания при укладывании последних поленьев в камин он выпячивал нижнюю губу. Воспоминания подсказали, что он всегда так делает, когда чем-то увлеченно или задумался. Оставшись довольным результатами своих стараний, он чеканным шагом ударился, как почетный караульный, покидает пост у вечного огня. Мы с Катей удобно расположились в придвинутых на благоразумное расстояние к камину креслах. Между нами стоял столик с чаем и разными вкусняшками. Я попросил сестренку продолжить рассказывать обо всем, что в голову придет, без особой темы, просто все подряд, чем она охотно занялась. Она все говорила и говорила о разном. В моем мозгу проявлялись все новые картинки и образы из прошлого Александра Петровича и его семьи. Теперь уже моей. Так и не заметил, как уснул, откинувшись на спинку кресла. Проснулся от того, что Маргарита решила поправить на мне плед, ворчливо оправдывая это тем, что я могу замерзнуть, так как камин уже прогорел. — Как прогорел? Я резко отпрянул от обнимавшей меня мягкой спинки кресла. Кати на соседнем кресле уже не было. Маргарита еще что-то пробручала по поводу того, что я молодой до да резкий, и тоже ушла. На улице уже вечерело. Ну и ладно, зато хорошо отдохнул, теперь можно и пойти прогуляться. Под чутким контролем Маргарита намотал на шею шарф, надел шляпу и, наконец, вышел на свежий воздух. После общения перед камином окружающий мир стал немного другим, более родным, привычным. Целая плеяда теплых воспоминаний, вызванных Катиными рассказами, благотворно сказалась на общем настроении и представлении об окружающем. Пожалуй, не хуже сеанса в кабинете Корского. Надо будет продолжить такие процедуры. Но и от Корсакова я не откажусь, очень надеюсь, что он сможет помочь заново пробудить уснувший дар. Для меня сейчас это имеет первостепенную важность. А что насчет амулета? Ну его нахрен. Я его не надену, как бы старательно он не втирал Боткин информацию о его жизненной для меня необходимости. Виктору Сергеевичу я пока что верю намного больше. Он работает в нашей клинике уже много лет, и отец его уважает. Несмотря на слабый дар, старик умудряется делать вещи, недоступные другим лекарям. Взять те же хирургические вмешательства. Правда, я пока не знаю, в каком объеме он ими владеет. Почему-то сомневаюсь, что ему приходилось делать такие же большие операции, какие выполнял чуть ли не на каждом дежурстве. Короче, старик сказал держаться от амулета подальше, я ему верю. Так и сделаю. А Андрею скажу при встрече, что так и не нашел. Катью я обнаружил сидящий на лавочке в парке на берегу рукава Малой Невки. Впервые в этом мире я увидел, как кто-то грызет семечки и беззаботно выплевывает шелуху в опавшую листву. Солнце уже частично скрылось за крышами домов, начиная погружать в парк сумерки, подсвечивая выложенные тротуарной плиткой дорожки, отраженным цветом от оранжевых облаков. — Поделись семками, — сказал я, плюхнувшись на скамейку рядом с сестрой, и требовательно подставил руку. Хм". — Ты же не любишь, — удивилась она. — Говоришь всегда, мол, плебейское занятие для базарной площади. Взгляды изменились, делить кому говорят. Мое наигранное требовательное выражение лица сыграло как надо. Она рассмеялась и отсыпала семечек мне в ладонь. — Я быстро заснул. — На мой взгляд, ты слишком долго держался. Раньше отрубался гораздо быстрее, — хмыкнула Катя. — Мне даже показалось, что тебе интересно было слушать мою болтовню, а раньше... Просил чисто в качестве колыбельной. «Мне было очень интересно тебя послушать, Кать», — уверил я. «Просто борщ подкосил, а часть сделал контрольный в голову». «Что чай сделал?» — недоуменно распахнула она свои карие глазки. «Они у нее были мамины, а мне достались серые от отца. Забей, всплыло откуда-то, сам не знаю. Когда можно будет повторить сеанс?» «Сегодня, к сожалению, вряд ли...» «Если только ближе ко сну. Скоро уйду. Мы с подружками взяли билеты в Мариинку на спектакль». «Лишнего нет?» — спросил я с надеждой. В прошлой жизнь туда все мечтал попасть, <с> да не судьба. «Ты хочешь пойти в театр?» — теперь она удивилась уже не на шутку. «Я тебе столько раз предлагала, а ты все время соскакивал в последний момент и с этим своим Боткиным и его друзьями в Медведя ехали кутить». В другой раз рассчитывай на меня тоже, хорошо? Спокойно сказал я, игнорирую ее слова. Надеюсь, я вам с подружками не помешаю? Температуры нет вроде, пробормотала сестренка, прижав ладонь к моему лбу. А такое говоришь? Ладно, я на следующую премьеру раздобуду два билета в портер, а лучше в ложу, и мы с тобой сходим вдвоем. Только учти, если ты опять в последний момент с Боткиным в ресторан прямо с крыльца укатишь, я с тобой больше не разговариваю. — Не переживай, этого не произойдет, — уверил я ее. — Ну, смотри у меня, — пригрозила она пальчиком. — Я предупредила, пожалеешь. Ну, а теперь мне точно пора. Пока, братец, до вечера. Катяч мокнул меня в щеку и ускакала собираться. Часть семечек, что у меня оставалось, я отдал голубям. Прошелся по небольшому кругу по парку, пересекая рукав малой невки. Сначала по одному мостику, потом по другому. Ветра не было, гулять и дышать свежим осенним воздухом — одно удовольствие. Я даже размотал шарф, открыв шею. И пофиг, что там скажет Маргарита по этому поводу. Солнце уже почти село, и начали зажигаться фонари. А мне давно пора разобраться со своей комнатой, куда я и направлялся. Сплывшие в памяти картинки подсказывали, что моя комната находится на втором этаже, с главной лестницы направо. Тут ждал небольшой сюрприз. Спальня была достаточно просторной и являлась заодно и рабочим кабинетом. Вроде бы дом большой, можно было бы сделать отдельно. Рабочее пространство было слева, где сходятся воедино два панорамных окна, выходящих на запад и север. Через окно, смотрящее на запад, сквозь редеющие кроны деревьев пробивались последние лучики заходящего солнца. Выключатель слева от двери... Включал отдельно или две люстры на потолке, или несколько стилизованных под старину бра на стенах. Я выбрал в итоге второй вариант. Так и света достаточно, и создается уютная атмосфера. Справа находилась спальная зона. Она была значительно меньше по ширине за счет санузла и небольшой гардеробной. В последней было явно многовато одежды для человека, не любящего ее часто менять. Старание Кате, насколько я понимаю. Итак, приступим к осмотру сначала рабочей зоны. Самое интересное должно быть именно здесь. Полки шкафа были заполнены книгами разных форматов, изящности оформления и потрепанности обложки. Надо будет заняться и упорядочить все это. Я так не люблю. Не до фанатичного идеального порядка, конечно. Аутизм это не мое, но книги точно любят порядок. Знакомиться с содержимым прямо сейчас бесполезно. понадобятся годы, чтобы все это прочитать от корки до корки. Надо хотя бы быстро пролиснуть, могут ведь там быть какие-то секретики. Я с удовольствием плюхнулся в комфортное кожаное офисное кресло на колесиках, крутанулся вокруг себя как ребенок, потом открыл верхний ящик стола. Поверх вороха беспорядочно разбросанных, исписанных и разрисованных листов бумаги лежал интересного вида блокнот, возможно, ежедневник. Почему решил, что интересный? Черная кожаная обложка с и витиевато прилепленным рисунком из кожи. Эдакий вариант не с фильма про мертвецов, только картинка в итоге менее ужасная. Странный блокнот искусной ручной работы одновременно и притягивал, и отталкивал от себя. Эти оба чувства были настолько яркими, почти осязаемыми, что я понял, все это исходит именно от этого блокнота. Но разве возможно удержаться, не открыть эту штуковину? Я для начала погладил вычерную обложку, на ощупь она была мягкой, приятной, даже казалось, теплой. Лишь небольшое покалывание, как из статического электричества, но это вполне терпимо. Наконец решился и положил блокнот на стол. Он оказался достаточно увесистым для обычного ежедневника. Надеюсь, листы сделаны не из человеческой кожи. На первом форзаце нашлась печать владельца. Не вызвало никаких сомнений, что это вензеля Андрея Боткина. — Ладно, Андрюша, друг Ситный, посмотрим, что ты мне тут подсунул. Вполне возможно, здесь кроются, если не основные, то очень важные секреты. Так что не мочим портки, а открываем дальше. Если я правильно понял, листая жесткие плотные страницы, здесь собраны все артефакты и амулеты, изготавливаемые в кустарных условиях и продаваемые на теневом рынке. Вот ведь люди, увлеченные, мало того, что рискуя... Свободой и жизнью они это изготавливают, так еще и каталог своей продукции делают в таком интересном виде для привлечения новых клиентов. Несчастных дураков, которые по побольше своей массе не соображают, что делают, считают единственным способом достижения могущества. Когда я перевернул очередную страницу, на меня нахлынула такая волна непонятных ощущений, что я невольно оттолкнулся руками от стола, а кресло, вместо того, чтобы откатиться, опрокинулось назад. От удара головой о пол спасли сгибательный рефлекс и подголовник.